Достойное имя Рубцы имени продолжали жечь его шею и плечи. Солнце палило его, как палило всегда, как и будет полить до тех пор, пока наконец не наступит день, когда племя служит его кости в пещерах рядом с останками предков. Молодой человек крепко держал свое имя, не желая обозначать его даже движением губ. Он обрел это имя, как и право называться мужчиной в жару и пыли призрачной равнины, куда длинный палец отвел его безымянным ребенком. Обратную дорогу он нашёл сам, истекая кровью, сочившейся из тысячи ран от шипов. Длинный палец сделал ему татуировку колючками куста каски. Со временем шрамы потемнеют, и рисунок, чёрный на коричневом, известит весь мир о том, что он человек из племени Хакку. Пылающий камень. Принеси мне воды. Приподнялся под своим навесом разбитая миска, когда пылающий камень приблизился к деревне, весь в пыли от долгого перехода. Разбитая миска сторожил свой скот, большую часть времени не слезая с удобного гамака под навесом. Иногда сюда приходили покупатели. Жуя беталь, по корот совсем не покраснеет, сплевывая в пыль сок, они по полдня торговались, облокотившись на сплетенную из прутьев изгородь, прежде чем уйти с коровой, двумя, тремя. Разбитая миска возвращался в свой гамак со множеством раковин каури, которые потом жены вплетут ему в волосы. Беталь вечно многолетнее растение рода перец. Листья имеют лекарственные свойства и используются как специи. Каури – род морских брюхоногих моллюсков, раковины которых использовались в качестве денег». «Я уже взрослый. Найди мальчишку, чтобы таскал тебе воду». Пылающий камень знал, что разбитая миска будет его испытывать. Многие мужчины, только что получившие этот статус, по-прежнему были у него на побегушках, словно все еще оставались мальчишками. Разбитая миска носил свои шрамы, может, всего-то лет пять, но он был богат и мог в одиночку завалить на землю корову, когда приходило время пустить ей кровь. Кроме того, его отец командовал воинами. «Не заставляй меня бить тебя, малыш!» Разбитая миска выскользнула с гамака и встал в полный рост. Высокий, мускулистый, шрамы чести тянулись на обоих плечах чуть ли не до локтя. И «Я не заставляю». Пылающий камень много лет носил воду для разбитой миски и был его малышом. Но он больше не маленький и не станет таскать из колодца тыкву с водой. На призрачное равнине длинный палец испытал его чуть не угробив, продержав без воды так долго, что он увидел скрывающихся в пыли духов, и так сильно, что он перестал чувствовать боль. Разбитая миска повертел головой на мощной шее и, девая, развел руки в стороны. «Не глупи, пылающий камень. Юноши всегда носят мне воду. Когда ты будешь сражаться в рядах воинов, когда твое копье обогрит кровь Хэша или ты намотаешь на запястье волосы змеиного жала, юноши и тебе будут носить воду. Ты сам еще молот разбитая миска. Я помню, как ты вернулся со шрамами». Сердце пылающего камня колотилось в груди. Рот пересох и слова приходилось просто выдавливать, подобно тому, как охотники вытаскивают из норы укрывшегося тамебру. Он знал, что следовало бы склонить голову и принести воду. Но шрамы жалили, и его истинное имя вибрировало на губах. Разбитая миска топнул ногой, подняв пыль, и это был не просто ритуал демонстрации гнева. В его налитых кровью глазах горели неподдельные эмоции. В загоне для скота на шум обернулись двое мужчин из деревни Коша. Из тени ближайших хижин выбежали малыши, дети постарше спешили следом. Где-то за длинным домом прозвучал свист. «Ты помнишь, почему тебя назвали Пылающим Камнем?» – спросила Разбитая Миска. Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Пылающий Камень ничего не ответил. Он знал, что Разбитая Миска сейчас снова начнет рассказывать эту историю для собравшейся толпы. Твой брат нашел тебя, когда ты вопил с выпученными глазами, прижимая к груди вынутый из огня камень. Разбитая миска потер кулаками глаза, изображая слезы. Твой отец забрал у тебя камень и выругался, когда обжегся. Пылающий камень чувствовал взгляды детей на своей груди, где кожа словно расплавилась от ожогов. Один из деревни Коша, худой парень с костяной пластиной в носу, засмеялся. Твое имя, пылающий камень, это урок. Он учит выбирать время, когда нужно что-то оставить и уйти. Разбитая миска хрустнула костяшками пальцев. Оставь это. Уходи. У пылающего камня не было оружия. Его копье, покоробленное с наконечником обожжённой древесины, хранилось в отцовской хижине. Разбитая миска носил на бедре бронзовый курас, подвешенный к поддерживающему набедренную повязку кожаному ремешку. Но здоровяк не сделал ни единого движения, чтобы потянуться за ним. Он изобьет пылающего камня до крови, но не убьет его. Не сегодня. Даже сейчас еще пылающий камень может принести воды и отделаться лишь оплеухой или двумя. Харрек. Тщательно артикулируя, прошептал пылающий камень свое истинное имя. Когда он произносил это имя, шипы каски снова пронзали его кожу. Все разом, тысячами уколов, потоком боли. С львиным рыком он бросился вперед. Возможно, он оказался быстрее, чем думал, а он считал себя довольно быстрым. Возможно, разбитая миска не приняла его всерьез или ожидал с его стороны угроз и топания ногой. В любом случае, разбитая миска отреагировала на его действия слишком медленно, пропустив этот выпад, и Харек лбом врезался в челюсть и нос своего противника. Они упали вместе. Разбитая миска рухнул в пыль, Харек на него, колотя врага ребром ладони по лицу. Разбитая миска сбросил его себе. себя. Сила этого человека поразила Харака, но не напугала. Спустя два удара сердца он снова был сверху своего врага. Разбитой миски удалось перевернуться на бок, но когда тот попытался подняться, Харек всем своим весом навалился ему на спину. Он заехал локтем в шею разбитой миски, колотя коленом ему под ребра и прижимая другой рукой его лицо к земле. Красная ярость овладела им, и он не останавливаясь избивал своего врага, пока люди из деревни не оттащили его. Харак сел на землю. По рукам и ногам стекал пот, проделывая дорожки в облепившие все тело пыли. Толпа людей обступила его плотным кольцом. За шумом его дыхания и грохотом сердца их слова казались простым гулом. Краем глаза он видел, как пятеро мужчин понесли разбитую миску к хижинам. Позже пришли его отец и отец разбитой миски, и носящий железо в своем украшенном перьями плаще вождя, и длинный палец, десять ног, разлив, все старейшины». «Я мужчина», – сказал Харак, стоя перед ними на виду у всей деревни. «У меня есть имя. У меня есть сила. Тогда почему бы тебе не использовать ее, как подобает мужчине?» – произнес его отец, за спиной которого стояли трое взрослых братьев Харака. «Я не стану носить ему воду», – сказал Харак. «Может быть, теперь больше никто не будет носить воду для моего сына». Красное небо изобразил жест скорби, опустив руку волнообразным движением. Твое право драться с ним никто не оспаривает, но ты бился, словно он наш враг, а не брат. Я... Харек глубоко вздохнул. Я мог только драться или не драться, биться или нет. Он не предлагал мне станцевать. По толпе детишек пробежал приглушенный смех, но мужчины лишь обменялись взглядами. Красное небо повернулся и посмотрел на отца Харека. Тоже сделал иносящий железо, державший в руке дубинку из черного дерева. «Ты должен пойти в Айбовен, пылающий камень. Расскажешь королю, что ты сделал. Он или отправит тебя обратно, или нет». В этом не было никакого смысла. Зачем отцу Харака пытаться украсть его победу? Может, они завидуют? Всего три дня, как стал мужчиной и уже присмирил разбитую миску. Харак снова почувствовал нарастающий в нем прилив красного гнева. Стиснув зубы, он посмотрел в глаза носящему железо. «Я пойду к королю. Он развернулся и пошел, зная, что все на него смотрят, зная, что сегодня все истории и разговоры у костров будут о нем. В нем клокотали гордость и гнев, во рту появилась горечь. Отойдя, он сплюнул собственную кровь, красную, как сок бетеля. Пройдя с милю, Харек остановился у деревьев Марула. Гнев, гордость, горечь ушли, словно вытекли, заполнив его следы на песке. Он присел в тени, удивляясь, что за бешенство его охватило. Руки и ноги ныли. Он не взял с собой ни пищи, ни воды. Он даже не знал дорогу в На запад, за рекой Угвай. Не самое лучшее направление. Страна Львов. Не место для путешествий в одиночку. Он долго сидел, глядя на свои руки, на те самые руки, которые избили разбитую миску. Он вспомнил быстрые взгляды в свою сторону, когда мужчины несли разбитую миску к хижинам. Смесь отвращения и ужаса. Будто он был бешеной собакой, а не воином. Глаза Харека защипала от слез, хотя он не мог сказать, что их вызвало. Три дня он носил свое имя, прежде чем опозорить его. Из них один день он приходил в себя, два дня шел и всего несколько минут пробовал на виду в своей деревне. Длинный палец говорил, что выбор имени для мужчины таит в себе глубокие секреты, но старейшины не открывают их, лишь указывают жизненный путь. С прожитыми годами, пока человек носит под солнцем свое имя, эти секреты могут открыться а могут и нет. Длинный палец сказал, что секреты эти скрыты в песнях и сказаниях Хакку, но проявляются в образе жизни людей. Харак задавался вопросом, что может ему сказать король многих племен. Если его отошлют, он никогда не узнает всю правду значения своего истинного имени, заслуженного болью и страданием. Рваный хвост, старший из трех младших братьев Харака, пришел к нему, когда небо на западе окрасилось в красный цвет. Он купил черствую краюху хлеба, соломенный мешок орехов хлеба и тыкву с водой. Разбитая миска очнулся. Рваный хвост смотрел на брата широко раскрытыми глазами, словно впервые увидел какое-то дикое существо, выскочившее из желтой травы. У него сломаны ребра, но длинный палец думает, что он поправится. Ребра. Харак даже не помнил, что бил его в бок. Он отпил тяжёлой тыквы. Ты принес мне воду, хвост. Но ты же мой брат. Ответил тот неуверенно. Харек положил руку на плечо хвосту. «Приноси воду тем, кто попросит. Сделай всех своими братьями». Он взял тыкву, мешок, краюху хлеба и собрался идти. «Ты не вернешься?» — крикнул вслед ему хвост. «Я теперь мужчина. Я не могу просто извиниться. Я должен сделать то, что сказал носящее железо». Айбова наказался дальше от деревни Харека, чем он себе представлял и сам город поразил его воображение. Сначала он обнаружил дорогу, вытоптанную множеством ног тропу, отмеченную камнями и изрезанную колеями. Потом пошли дома. Казалось, будто тысяча деревень собралась вместе. Вначале просто скопление хижин, сделанных из глины с соломой, только более высоких, чем у Хакку, но вскоре стали появляться кирпичные здания с ровными углами, длиннее самого длинного дома и выше человека, держащего над головой копье. Харек попал в совершенно чуждый ему мир, Лишённый травы, с ограниченным обзором, с редкими деревьями. Кругом углы и окна, шум, чужаки, толпы людей, никому из которых нет дела до его появления здесь. Здесь все говорили на странных языках или на знакомом языке, но с другим произношением. Наконец, по подсказке человека, который по шрамам определил в нем Хакку, Харак вышел к высоким глиняным стенам королевского дворца. Обходя дворец по кругу, он миновал десятки домов, которые легко затмили бы хижину носящего железа. Дворцовые ворота из толстых бревен, плотно окованных слоем железа, поднимались выше слона и могли выстоять против сотни мужчин. Около входа толпился народ. Голые дети, мужчины в набедренных повязках, жрецы с ожерельями из птичьих черепов и проходящими через руки и грудь узорами из красных линий, воины с копьями и таким количеством шрамов чести, что на их коже почти не осталось места для новых. У ворот, в роскошных леопардовых шкурах с изогнутыми железными мечами на бедрах и копьями с железными наконечниками, стояли два воина, в заплетенных волосах страусовые перья. Но самым странным из всех был человек, стоявший спиной к Хараку и разговаривавший с одним из этих воинов. Пройдя между тесно сидящими людьми, Харак приблизился к нему. Там, где кожу человека не скрывали складки белой одежды, она была самой бледной, какую только доводилось видеть Хараку. На руках, белой, как мясо рыбы и воспаленно-красный на предплечьях, и его волосы, белая копна под широкополой плетеной шляпой. Подойдя ближе, Харек понял, каким огромным он был. Его голова и плечи возвышались над стражниками, хотя они оба были выше любого человека, которого знал Харек. Мужчина был мускулист и намного шире в плечах, чем разбитая миска. Белый великан. Когда Харек приблизился, он обернулся. «Свеженький парнишка вышел из лугов». Усмехнулся Хараку у белокожий мужчина. В густой, подстриженной у самого подбородка бороде блеснули зубы. Подождав ответа, он прищурил светло-голубые глаза. «Я что-то неправильно сказал? Я думал, ты Хакку». «Я Хакку». «Как твое имя, парень?» Харак поймал себя на том, что едва не назвал незнакомцу своего истинного имени. «Пылающий камень. Я человек из племени». Он повернулся к ближайшему стражнику с пиреями на голове. «Мой вождь послал меня говорить с королем». Стражник, не улыбаясь, кивнул в сторону толпы. «Жди». Харек оглянулся. Казалось, люди приготовились ждать здесь не один день. Возле каждого лежали ясные припасы, были установлены дающие тень навесы. «Долго». Стражник уставился вперед, словно перед ним больше никого не было. Харек почувствовал, как его жалят шрамы имени. Гордость уколола его даже в этом странном месте стены железа. Он стоял неподвижный, удерживая себя между кипевшим в крови горячим гневом и холодным фактом своего положения. Мужчины гораздо старше и важнее него сидели на обочине дороги у двери во владения короля многих племен, и все-таки он не мог уйти. Ха, мальчик не любит ждать. Огромный чужеземец усмехнулся еще шире. А кто любит, особенно в этой проклятой жаре? Он протянул руку, чтобы хлопнуть Харека по плечу. Харек поймал запястье белого человека. Он чувствовал под своими пальцами рубцы шрамов. «Я мужчина». «Конечно, мужчина! Пылающий камень, верно?» Человек выглядел удивленным, хотя по его наполовину покрытому бородой лицу было трудно сказать. «Я Снага Вэр Олафсон. Могу я забрать свою руку?» Харек отпустил руку Снаги, и крупный мужчина сделал вид, будто потирает запястье, которое покрывали уродливые шрамы, совсем не ритуальные. И такие же были на другой руке. Снага! переспросил Харак, почему тебя так называют. Это мое имя. Снова возразительно улыбнулся он. Харек почувствовал, что улыбка невольно отражается на его губах. Твое истинное имя. Снага кивнул: Там, откуда я родом, к этому относятся по-другому. Человек просто носит свое имя, никак его не скрывая. Ты с севера, из-за моря. «Земли Христа, где люди бледны». Харак был рад, что прислушивался к мудрости старейшин в кругу и помнил достаточно, чтобы не выглядеть невежественным в глазах этого незнакомца. «Ха!» Снага кивнул Хараку и отошел в тень стены, махнув рукой в сторону двух стражников. «Я с самого севера, из-за двух морей. Мой дом – страна снега и ледяных ветров. И наши боги во многом похожи на ваших. Христиане называют нас викингами, секирщиками». «Они боятся нас!» «Снег?» Снага сел, скрестив ноги и похлопал по земле рядом, приглашая Харека присоединиться. «Ты должен научиться верить мне, прежде чем я расскажу о снеге. Я бы не хотел, чтобы ты называл меня лгуном!» Харек присел, настороженно покосившись на прямой железный меч, лежавший теперь на коленях Снаги. «У тебя нет секиры!» За весь свой скот и все раковины Каури разбитая миска мог купить себе железный меч, но не такой длинный и тяжелый, как этот. «Секира осталась у сына». Улыбка с сникла. «Хороший парень. Большой. Он примерно твоего возраста, пылающий камень. Когда я отправился в плавание... О, это было осенью. Уже четыре года прошло. Забери меня, Один. Целых четыре года». Харак не знал ни осени, ни Одина, в языке Хакку не было таких слов. Но он умел слушать. «Как бы там ни было, когда я уплывал, я поговорил с Вё... с ведьмой. И она сказала, что если я уплыву сейчас, то больше не вернусь к берегам Юэлеска. «Снага имеет в виду Вёльву, прорицательницу или предсказательницу в скандинавском эпосе». «Так что я оставил свою секиру, Хель, моему сыну». «Мой отец владел этой секирой. И его отец. Я не хотел, чтобы она покинула наш род». «Зачем же ты тогда плыл?» Харак никогда не видел моря или даже озера, зато видел пруд Нолу, который появлялся в сезон дождей, и ему не составило большого труда представить водоем во много раз шире, чтобы по нему могли плавать люди на деревянных плотах. Если ведьма сказала «Человек не может жить, следуя пророчеству. У меня был долг перед братьями по клану». «Сколько их могло бы не вернуться домой, если бы я остался в своей хижине? Как бы тогда мой сын смотрел на меня и мою секиру?» Опять улыбка. «И ещё. Я ведь могу вернуться». Что случилось? «Заплыл слишком далеко, в тёплые моря. Потерял слишком много людей, попал в плен. Потом меня увезли на юг, продали в рабство, отправили еще дальше на юг». Харек снова перевел взгляд на шрамы на запястьях снаги. Племена Змеиных Жал торговали рабами с маврами из-за северных гор. Иногда они брали в плены мужчин. Только призрачная равнина разделяла Хакку и Змеиных Жал с их веревками и базарами, где людей продавали как скот. «Ты сбежал?» «Твой король купил меня для своей охраны». «Лакка». Он кивнул на стену. Харек знал дюжину историю о Лакке. Если существовал отряд более опасный, чем лучшие воины короля многих племен, то старейшины Хаку о нем ничего не знали. «В Лакка есть воины-рабы?» Харак знал, что там были мужчины из многих племен и даже из земель, которые лежат за пределами владений короля. Но он не слышал ни об одном бойце, который был бы рабом. «Больше нет!» Снага похлопал по мечу на коленях. «Я добыл себе свободу в первом же бою. Салаш из глубокой сахры захватил город в пустыне. Мы отбили его обратно». «Салаш?» «Есть и более интересные вещи, о которых ты мог бы спросить», – перебил его Снага. Харек сел на корточке. Он посмотрел на ожидавшую толпу. Старики блестящими камешками на деревянных досках играли в манкала. Воины, сгорбившиеся под весом своих копий, жевали беталь. Купцы сидели на подушках рядом с грудами товаров. «Почему воин Лакка сидит и разговаривает со мной?» Снага кивнул. «Потому что в тебе есть огонь!» Прищурившись, он глянул на Харока. «Зачем ты сюда пришел?» Я избил одного мужчину. Отец послал меня рассказать об этом королю. Говоря это незнакомцу, Харек чувствовал себя более виноватым, чем когда стоял перед людьми своей деревни. «Он был твоим врагом, этот мужчина?» «Сын предводителя наших воинов. Известный боец и богатей». «А почему ты напал на него?» Спросил Снага. Он велел мне принести воды. «А что действительно было причиной?» Он сказал, чтобы я... «Нет!» Снага шлёпнул Харека по лицу. тяжелый, небрежный удар. Так неожиданно, что даже реакция Харека его не спасла. Вскочив, Харек ринулся на северянина, но Снага ткнул рукой в его покрытую шрамами грудь, без видимых усилий посадив обратно. «Почему?» «Потому что он...» «Потому что он был большой». Лицо Харека горело от удара. «Теперь ты знаешь, почему я сижу с тобой, пылающий камень». Снага встал, отряхивая с одежды пыль. «Потому что я увидел в тебе убийцу». Харек тоже встал, заставляя себя не тереть щеку. «Я жалею о том, что сделал. Надеюсь, разбитая миска поправится. Я не хочу быть убийцей». Снага пожал плечами. «Может и нет. Я в твоем возрасте был таким же. Тоже готов был ткнуть в зубы любому, кто косо на меня посмотрит. Горячий, злой, без причины или повода». Молодые люди показывают миру ожесточенные лица. А что за этим стоит? Сметение. Потерянные, злые мальчишки, еще не нашедшие своего места в мире. Просто некоторые из нас так взрослеют. Многие перерастают это. Некоторые погибают. Некоторые в этом застревают. Вот они и есть истинные убийцы до мозга костей. Из убийц, которые сопротивляются своей природе, выходят лучшие солдаты, чем из тех, кто не пытается этого делать. «Соедини в одном человеке инстинкт убийцы и совесть, и он не сможет быть счастлив. Но ты получишь полезного бойца». Он двинулся назад к воротам. Идем, Посмотрим, достаточно ли твои руки соответствуют тому, что в твоей голове и сердце». Но поспешил догнать его Харек. Снага махнул стражником, чтобы те открыли ворота. «Мне нужно поговорить с королем и возвращаться домой». «Лучше сначала послужи. Поговоришь потом». «Наш король не такой уж добрый», — Снага прошел через ворота. «Его правосудие бывает суровым. Отправишься к нему, когда омоешь кровью копье у него на службе, и получишь более приемлемое решение. Умаран ценит воинов». Харек остановился, и ворота за ним закрылись, отрезав знакомый ему мир и путь домой. «Я не убийца». Снага вернулся и положил руку на плечо Харека, направляя его. «Моя жизнь не закончилась в тот день, когда меня заковали в цепи. Я вытерпел это. Так будет и с тобой. Возможно, в конце мы оба отправимся домой». Харек посмотрел на гиганта. «А почему ты не сделаешь это? Не отправишься домой, я имею в виду. Ты же свободен». «Свободен, но за тысячу миль от побережья, без денег и навыков путешествовать по этим диким местам. Но больше всего, потому что я северянин». Он вытянул руку и задрал рукав своего одеяния. Харак не был уверен, что его потрясло больше: кожа белая, как само полотно накидки, или настоящая груда мышц. Для Хакку опасно выбираться за пределы территорий знакомых ему племен. Даже в землях, где платят дань королю многих племен, есть деревни, в которых тебя может настигнуть копье или стрела в спину. Для меня это в десять раз опаснее. Он похлопал по мячу на бедре. Он бесполезен против стрел. А «Африка – земля охотников». Снага оглянулся в сторону ворот. «Если я когда-нибудь выберусь отсюда, то с боевым отрядом, небольшой армией, группой братьев, связанных друг с другом мужчин. Нет людей, которые были бы как остров, даже среди тех, кто сам так считает. Среди них в особенности».